Господь, удержи наши сердца, как удерживаешь планеты на орбитах, а хаос рождения, как тяжесть твоей воли, удерживает звезды от коллапса, как не дает она океану обратиться в прах, а праху в океан, как удерживаешь ты планеты от столкновения, а солнца от взрыва. Господь, удержи наши сердца и помоги мне сбиться с пути. Псалом 21, раздел молитвы и учеба. Руководство ББС. Ночью, хотя я уже в постели, слова Ханны все крутятся и крутятся у меня в голове. Ты совсем на нее не похожа, и ты не кончишь, как она. У тебя нет этого внутри. Она сказала это, чтобы как-то успокоить меня. Понимаю, это должно было меня успокоить, но почему-то этого не произошло. Эффект был обратный. Эти ее слова лишили меня покоя. И теперь в груди такая боль, как будто в нее воткнули что-то большое, холодное и острое. Есть еще кое-что, чего Ханна не понимает. Размышления о болезни, волнении и страхе, унаследовала я предрасположенность к ней или нет, это все, что мне осталось от мамы. Болезнь — это все, что я о ней знаю. То, что нас связывает. А кроме болезни — ничего. Это не значит, что у меня не сохранились воспоминания о маме. Сохранились — И много, учитывая, сколько мне было лет, когда она умерла. Я помню, что когда выпадал свежий снег, мама давала мне миски и посылала на улицу, чтобы я набрала в них снег. Дома мы тоненькой струйкой вливали в миски кленовый сироп и наблюдали за тем, как он почти мгновенно замерзает и превращается в хрупкий леденец из тоненьких янтарных петелек. Такое изящное, съедобное кружево. Помню, что она очень любила нам петь когда раскачивала меня в воде на пляже в районе Истрен Променад. Тогда я не понимала, как все это странно. Другие мамы учили своих детей плавать, мазали их солнцезащитным кремом, чтобы они не обгорели на солнце, делали все, что положено делать матерям, как это написано в родительском разделе руководства ББС. Но они не пели. Я помню, что когда болела, мама приносила мне в постель на подносе тосты с джемом и целовала мои синяки, когда я падала. Помню, однажды я упала с велосипеда, а мама подняла меня, взяла на руки и начала укачивать. Какая-то женщина увидела это и возмутилась. Она сказала, что маме должно быть стыдно за то, что она делает. Я тогда не поняла, почему, и расплакалась еще сильнее. После этого случая мама утешала меня, только когда мы оставались вдвоем. На людях она просто хмурилась и говорила, «Лина». Ничего страшного не случилось. Вставай. А еще мы устраивали дома танцы. Мама называла их «танцы в носках», потому что мы скатывали ковры в гостиной, надевали наши самые толстые носки и танцевали, и катались по паркету в коридорах, как в «Sleep and Slide». Даже Рэйчел, которая всегда заявляла, что уже взрослая для игр с малышней, нравились танцы в носках. Мама плотно задергивала шторы, откладывала подушки под входную дверь, и под заднюю тоже, и включала музыку. Мы так хохотали, что когда я ложилась спать, у меня от смеха болел живот. Со временем я поняла, что мама задергивала шторы, чтобы нашу кучу малу в носках не заметили патрули, что она подкладывала подушки под двери, чтобы соседи не донесли властям, что мы много смеемся, и у нас слишком громко играет музыка. И то, и другое может быть признаком наступающей делирии. У моего отца был военный значок в форме серебряного кинжала. Он унаследовал его от деда. Мама носила этот значок на цепочке, и я поняла, почему она прячет его под воротник, когда выходит из дома. Увидев значок, люди могли заподозрить неладное. Я поняла, что все самые счастливые моменты моего детства на самом деле такими не были. То, что мы делали, было неправильно, опасно и незаконно. Это было ненормально. Моя мама была ненормальной, и, возможно, я унаследовала от нее эту ненормальность. Что она чувствовала, о чем думала в ту ночь, когда поднялась на скалу и пошла дальше в пустоту? Было ли ей страшно? Думала она тогда обо мне и Рэйчел. Чувствовала ли она свою вину перед нами, уходя от нас? Обо всем этом я задумываюсь впервые. И еще я начинаю думать о папе. Я его совсем не помню, хотя у меня осталось смутное, едва уловимое воспоминание о больших и теплых руках я склонившимся надо мной лице. Но думаю, это просто потому, что у мамы в спальне была фотография в рамке, где отец держит меня на руках и улыбается в камеру. На этой фотографии мне всего несколько месяцев. Настоящих воспоминаний о реальном папе у меня быть не может. Мне еще и года не исполнилось, когда он умер. Рак. Отвратительная вязкая духота липнет к стенам спальни. Дженни перевернулась на спину, раскидала руки и ноги поверх покрывала и тихо дышит открытым ртом. Даже Грейс быстро заснула и теперь беззвучно бормочет что-то в подушку. Вся комната как будто наполнилась влажным воздухом, испарениями с потной кожи, с языков, от теплого молока. Я выбираюсь из постели. На мне черные джинсы и футболка. Я знала, что не смогу заснуть, так что не стала переодеваться в пижаму. Раньше вечером я приняла решение. Мы все сидели за столом. Тётя Кэрл, дядя Уильям, Джинни и Грейс молча жевали, глотали, безразлично смотрели друг на друга. А мне казалось, что воздух в столовой сгущается вокруг меня и сжимает мне горло, как две руки, которые все сильнее и сильнее давят на водяной шар. И тогда я кое-что поняла. Хана сказала, что во мне этого нет, но она ошибалась. Сердце стучит так громко, что я его слышу, и я уверена, что все остальные тоже слышат. Уверена, что от этого стука тетя подскочит на кровати, заметит меня и обвинит в том, что я пытаюсь ускользнуть из дома. Это, собственно, и происходит. Я даже не знала, что сердце может стучать так громко. Его стук напоминает мне рассказ Эдгара По, который мы читали на одном из уроков обществоведения. Там говорилось о парне, который убил другого парня и спрятал тело под полом, а потом сдался полиции, потому что был уверен, что слышит, как под половицами бьется сердце убитого. Мы должны думать, что это история о чувстве вины и об опасности гражданского неповиновения. Но когда я в первый раз прочитала этот рассказ, мне показалось, что он какой-то неубедительный и надуманный. Теперь я понимаю, в чем дело. Наверняка По, когда был мальчиком, часто тайком убегал из дома. Я приоткрываю дверь спальни, Задерживаю дыхание и молюсь, чтобы она не заскрипела. В какой-то момент Дженни вскрикивает во сне, и сердце замирает у меня в груди. Но потом Дженни переворачивается, закидывает руки на подушку, и я облегченно вздыхаю. Ей просто снится тревожный сон. В прихожей темно, хоть глаз выколи. В комнате тети и дяди тоже темно, слышны только шепот деревьев на улице до да поскрипывания и стоны стен». Обычные звуки для страдающего артритом старого дома. Наконец я собираюсь с духом, проскальзываю в прихожую и плотно закрываю за собой дверь. Иду я так медленно, что, кажется, вовсе не двигаюсь. Дорогу я прокладываю на ощупь и постепенно, ведя ладонью по бугоркам и морщинам обоев на стене, дохожу до лестницы, а потом дюйм за дюймом скольжу рукой по перилам и на цыпочках спускаюсь вниз. И все равно у меня такое чувство, что дом настроен против меня. Он как будто хочет выдать меня, хочет, чтобы меня поймали. Кажется, что он скрипит, трещит и стонет в ответ на каждый мой шаг. Каждая половица стоит мне на нее наступить. Изгибается и дрожит. И тогда я начинаю торговаться с домом. Если я доберусь до выхода, и тетя не проснется, Богом клянусь, что никогда не хлопну ни одной дверью. Я больше ни разу не назову тебя старым куском дерьма, даже в мыслях не скажу этого. Я никогда не буду проклинать подвал, если его затопит, и больше никогда в жизни не пну стену в спальне из-за того, что меня выводит из себя Дженни. Похоже, дом услышал меня, потому что мне каким-то чудом удается добраться до входной двери. Здесь я на секунду замираю на месте и прислушиваюсь, не проснулся ли кто-нибудь наверху. Но кроме биения моего сердца, которое по-прежнему стучит сильно и громко, ничто не нарушает тишину. Кажется, даже сам дом затаил дыхание. Входная дверь открывается с еле слышным шепотом, и последнюю секунду перед тем, как я ускользаю из дома в ночь, темные комнаты у меня за спиной хранят гробовое молчание. На крыльце я останавливаюсь. Фейерверк закончился час назад. Ложась в постель, я слышала последние, похожие на далекую перестрелку, запинающиеся залпы. И теперь на улице непривычно тихо и безлюдно. Время только начало двенадцатого. Кто-то из исцеленных мог задержаться на Истрен Променад, но остальное население уже дома. На улице темно. Из всех фонарей, кроме тех, что в самых богатых районах Портленда, уже давно вывернули лампы, и теперь фонари напоминают мне пустые глазницы. Слава богу, луна светит ярко. Я напрягаю слух, чтобы не прозевать регуляторов, и почти надеюсь, что вот-вот их услышу, потому что тогда вынуждена буду вернуться домой, в свою постель, где мне ничего не угрожает. Страх снова начинает прокрадываться мне в душу, но вокруг тишина, ни малейшего движения, как в стоп-кадре. Все, что есть во мне рационального, все правильное и хорошее, призывает меня развернуться и подняться обратно в спальню. Но какой-то внутренний центр упрямства подталкивает идти вперед. Я прохожу к воротам и снимаю цепь с велосипеда. Велосипед у меня немного дребезжит, особенно когда первый раз нажимаешь на педали, поэтому по нашей улице я не еду, а веду его сама. Колеса легко катятся по асфальту. Я никогда раньше не была на улице в такое время одна. Я ни разу не нарушала комендантский час. Но на фоне страха, который, понятно, всегда со мной и давит на меня своей уничтожающей тяжестью, пробивается к жизни и понемногу расширяет для себя пространство свободы, радостное возбуждение. Оно выталкивает страх и как бы говорит «Все хорошо, со мной все в порядке, я смогу». «Я простая девчонка». Пять футов двой дюйма ростом, ничем не примечательное. Но я смогу это сделать. И ни один комендантский час, никакие патрули всего мира меня не остановят. Поразительно, как воодушевляет меня эта мысль. Она побеждает страх, как тоненькая свеча в полночь прогоняет мрак и дает возможность видеть дорогу. Дойдя до конца улицы, я запрыгиваю на велосипед и чувствую, как цепь садится на зубья каретки. Я начинаю крутить педали, и бриз приятно обдувает лицо. Бдительность я не теряю и стараюсь ехать не так быстро, на случай, если где-то поблизости появятся регуляторы. К счастью, Страудвотер и ферма Рорингбрук находятся в противоположной стороне от Истерн Променад, где праздновался День Независимости. Как только я доберусь до фермерских земель, которые широким поясом окружают Портленд, можно будет не волноваться. Ферма из Катабонии практически не патрулируются. Но сначала мне надо пересечь Уэст-Энд, где живут богатые люди, такие как семья Ханны, после этого Либи Таун, а потом по Конгресс-Стрит-Бридж и дальше через Фор-Ривер. До страудвотер добрых полчаса пути, даже если ехать быстро. По мере того, как я удаляюсь от многоэтажных домов в центре Портленда и углубляюсь в городские окраины, дома уменьшаются в размерах, и стоят на расстоянии друг от друга в тишине заросших сорняками дворов. Это еще не пригороды, но признаки их уже налицо. Сквозь прогнившие доски террас пробиваются растения, слышно, как где-то ухает сова, а небо, словно косой, нет-нет, до рассекают летучие мыши. Почти напротив каждого дома стоит машина. Совсем как в Остенде, только эти явно притащили со свалки. Они стоят на угольных брикетах и покрыты слоями ржавчины. Я проезжаю мимо одной, сквозь люк которой проросло дерево, как будто машину сбросили с неба, и она, как на шампур, нанизала свой корпус на ствол. У другой открыт капот, и нет двигателя, и когда я проезжаю мимо, из черной пещеры под капотом выпрыгивает кот и орёт на меня. После того, как я переезжаю через Фур-Ривер, последние дома исчезают. Дальше идут поля и ферма за фермой с милыми домашними названиями – Мидоу Лейн, Шипс Бэй, Уиллоу Крик. Такие места созданы для того, чтобы печь мафины и снимать с молока свежие сливки для масла. Но большинство ферм принадлежат крупным корпорациям, в них держат домашний скот и часто там работают сироты. Мне всегда нравилось бывать здесь, но сейчас в темноте мне немного не по себе». И я не могу отделаться от мысли, что если напарюсь на патруль, здесь на открытом месте, мне будет не спрятаться. За полями виднеются темные силуэты амбаров и силосных башен. Какие-то совсем недавно построены, какие-то вот-вот рухнут и стоят, словно вцепившись зубами в землю. В воздухе витают сладкие запахи зарождающейся жизни и навоза. Ферма Роорингбрук расположена почти на самой юго-восточной границе Портленда. Она заброшена. Много лет назад пожар уничтожил половину главного здания и оба элеватора. До фермы еще минут пять езды, но мне кажется, что я за громкими песнями сверчков начинаю различать какой-то ритм. Пока трудно сказать, действительно эта музыка, или я ее только воображаю, или же это мое сердце снова начало усиленно колотиться в груди. Через некоторое время я понимаю, что не ошиблась. Еще до того, как я доезжаю до узкой грунтовой дороги, которая ведет к амбару, или, точнее, к тому, что от него осталось, в ночном воздухе возникают и кристаллизуются, как капли дождя в снежинке, звуки музыки. И мне снова становится страшно. В голове у меня одна мысль. «Это неправильно! Это неправильно! Это неправильно!» Тетя Кэрол убила бы меня, и если бы узнала, что я сейчас сделаю. Убила бы или сдала в крипту, или в лаборатории на процедуру до срока, как сдали у Иллоу Маркс. Я спрыгиваю с велосипеда и вижу поворот на Руорингбрук, возле которого в землю врыт большой металлический знак. Собственность Портленда, проход запрещен. Я откатываю велосипед в лесок возле дороги, До самой фермы еще 500-600 футов, но я не собираюсь туда на нем ехать. И на цепь пристегивать я его тоже не буду. Мне даже думать не хочется о том, что случится, если в этих местах будут проводить ночной рейд. Но если это все же случится, я не намерена возиться с замком. Надо будет действовать четко и быстро. Я обхожу знак «Проход запрещен» и иду дальше. Кажется, я постепенно набираю опыт, в игнорировании подобных знаков, если вспомнить, как мы с Ханной перемахнули через ворота в ограде лабораторного комплекса. Впервые за долгое время я вспоминаю тот день, и сразу у меня перед глазами возникает Алекс, то, как он стоял на галерее для наблюдения и смеялся, откинув назад голову. Надо сосредоточиться на окружающей обстановке, на яркой луне, на полевых цветах у дороги. Это поможет загнать внутрь подступающую тошноту. Я не понимаю, что погнало меня из дома, почему мне захотелось доказать, что Ханна в чём то там не права, и я стараюсь не думать о том, что спор с Ханной — это только повод. Последнее тревожит меня больше всего остального. Возможно, где-то в глубине души мне стало просто любопытно. Но сейчас я совсем не испытываю любопытства. Я испытываю страх а еще чувствую себя дурой. Фермерский дом и амбар расположены между двумя холмами в своеобразной мини-долине, поэтому я сам дом еще не вижу, но музыку слышу, и она звучит все громче и отчетливее. Ничего подобного я в жизни не слышала. Это совершенно не похоже на приглаженную и причесанную разрешенную музыку, которую скачивают из перечни разрешенных развлечений или играют в ракушки на официальных летних концертах в Деринкоак парке. У исполнительницы песни прекрасный, похожий на густой мед голос, он так быстро меняет тона и полутона, что у меня начинает кружиться голова, а звучит голос на фоне странной и дикой музыки, но она совсем не похожа на воискрежет, который сегодня Ханна слушала на своем компьютере. Правда, определенное сходство в ритме и мелодии я все же улавливаю. Та музыка была металлической и внушала ужас. А это печальное. Она накатывает и стихает, подчиняясь своим собственным правилам. Такие же чувства я испытывала, наблюдая за тем, как в сильный шторм огромные волны набрасываются на доки, хлещут о причалы, обдают их белой пеной. И у меня от этой мощи перехватывало дыхание. Именно это происходит, когда я поднимаюсь на вершину холма и передо мной открывается вид на разрушенный фермерский дом, а музыка набирает силу, как волна перед тем, как обрушится на берег. Я цепенею и не могу дышать от этой красоты. Первые секунды мне даже кажется, что я действительно вижу внизу океан. Со стороны барака льется свет, и море людей раскачивается и танцует, словно изгибающиеся тени вокруг костра. Почерневший после пожара амбар, как будто в вспород, и все его внутренности выставлены на показ. Остались только три стены, фрагмент крыши и платформа, на которой раньше, видимо, хранили сено. Вот на ней-то и играет группа. Тонкие гибкие деревца уже повырастали на полях. Старые деревья, абсолютно лишенные веток и покрытые белесым пеплом, тычут в небо уродливыми пальцами. В 50 футах за амбаром тянется низкая черная полоса, За ней начинаются неконтролируемые территории, дикая местность. С такого расстояния пограничное заграждение разглядеть невозможно, но мне кажется, что я его чувствую, кажется, что я могу ощутить в воздухе электрическое напряжение. Возле пограничного ограждения я была всего несколько раз в жизни. Один раз, много лет назад, вместе с мамой. Она хотела, чтобы я послушала, как звучит электричество. Напряжение было таким мощным, что, казалось, от него гудит воздух, и получить электрический удар можно, даже если стоишь в четырех футах от ограждения. Мама заставила меня пообещать, что я никогда в жизни до него не дотронусь. Она рассказала мне, что когда процедуру исцеления только сделали обязательной, некоторые люди пытались убежать через заграждение. Они не успели ничего сделать, только прикоснулись к проволоке и тут же зажарились, как бекон. Я точно помню ее слова. Зажарились, как бекон. После этого несколько раз бегала с Ханной вдоль границы и всегда старалась держаться не меньше, чем в десяти футах от заграждения. В амбаре кто-то установил колонки, усилители и даже две большие прожекторные лампы. Благодаря этим лампам, тех, кто танцует возле платформы, можно рассмотреть во всех подробностях. Они как бы гиперреальные, а все остальные погружены в темноту и едва различимы. Песня заканчивается, и толпа ревет, как океан. Они, наверное, подсоединились к сети какой-нибудь соседней фермы, думаю я. Это глупо, я никогда не найду здесь хану, слишком много людей. Начинается новая песня, такая же дикая и прекрасная, как предыдущая. Музыка словно возникает из мрака, тянется к моему сердцу, к самой моей сути и играет на моих самых сокровенных струнах. Я начинаю спускаться к амбару. Самое странное, что я не собиралась этого делать. Ноги идут сами, они как будто случайно оказались на каком-то невидимом спуске и непроизвольно заскользили вниз. Я даже забываю, что мне надо найти Ханну. Я как будто внутри сна, где случаются странные вещи но при этом они вовсе не кажутся странными. Все вокруг словно окутано туманом, а меня всё от головы до ног заполняет одно единственное непреодолимое желание подойти ближе к источнику музыки, погрузиться в нее и слушать, слушать, слушать. — Лина! О, бог мой, Лина! Звук собственного имени возвращает меня в реальность, и я вдруг сознаю, что стою посреди огромной толпы, «Нет, это не просто толпа. Парни и девушки. Неисцеленные, они все неисцеленные. Никакого намека на метки на шеях. Во всяком случае, у того, кто стоит рядом и кого я могу разглядеть, метки исцеленного нет. Парни и девушки разговаривают друг с другом, смеются. Они пьют из одного стаканчика. Я вдруг понимаю, что могу упасть в обморок». Ко мне, расталкивая людей локтями, несется Ханна, и я даже рта не успеваю открыть, она уже напрыгнула на меня и сжимает в объятиях, как в день выпуска. От неожиданности я шарахаюсь назад и едва не падаю. «Ты здесь!» Ханна делает шаг назад и смотрит на меня, продолжая при этом держать за плечи. «Ты на самом деле здесь!» Еще одна песня заканчивается, и солистка группы, Хрупкая девушка с длинными черными волосами кричит что-то про перерыв. Пока мой мозг медленно перезагружается, мне в голову приходит тупейшая мысль. Она даже ниже меня и поет перед пятью сотнями человек. А потом я думаю, 500 человек, пятьсот человек. Что я делаю в такой толпе? Я не могу здесь остаться. Тороплюсь заявить я. Эти слова, как только я их произношу, дарят мне облегчение. Что бы там я ни хотела доказать своим приходом сюда, доказано. Теперь я могу уйти. Мне надо выбраться из этой толпы, из этого гомона голосов, вырваться из моря раскачивающихся человеческих тел. Меня так захватила музыка, что до этого момента я даже не замечала, что происходит вокруг. Но теперь я различаю цвета, чувствую запахи, Вижу, как люди вокруг касаются друг друга. Ханна открывает рот, скорее всего, чтобы возразить, но в этот момент нас прерывают. К нам прокладывает путь блондин с сальной, падающей на глаза челкой. В руках он держит два больших пластиковых стакана. Он передает один стакан Ханне. Ханна принимает стакан, благодарит парня и снова поворачивается ко мне. «Лина», — говорит она, — «это мой друг Дрю». Мне на секунду кажется, что ей неловко, но вот она уже снова широко улыбается, как будто мы стоим посреди школьного двора и болтаем о тестах по биологии. Я открываю рот, но не могу произнести ни слова, что, возможно, к лучшему, потому что в этот момент у меня в голове на полную мощность включается сигнал пожарной тревоги. Может, это звучит глупо и наивно, но пока я добиралась до этой фермы... Я даже не подумала о том, что на вечеринке соберутся ребята обоего пола. Мне такое даже в голову не пришло. Комендантский час – это одно. Запрещенная музыка – это уже серьезнее. Но нарушение закона о половой сегрегации – из самых серьезных преступлений. Из-за этого Уиллоу Маркс отправили на процедуру раньше положенного срока, а дом ее семьи изуродовали надписями. Челси Бронсон выгнали из школы после того, как она будто бы нарушила комендантский час с мальчиком из Пенсер-Преп. Ее родители уволили с работы без объяснения причин, и вся их семья была вынуждена освободить дом. А ведь в случае с Челси даже не было доказательств. Хватило слухов. — Привет, Лина! — говорит Дрю и машет мне рукой. Я беззвучно открываю и закрываю рот. Возникает неловкая пауза. Потом Дрю вдруг резким движением предлагает мне свой стакан. «Виски?» «Виски?» — пискливо переспрашиваю я. Я пробовала алкоголь всего несколько раз. На Рождество тетя наливает мне четверть стакана вина. А еще однажды мы с Ханной у нее дома стащили ежевичный ликер из бара ее родителей. Я тогда пила, пока потолок не начал кружиться у меня над головой. Ханна все время хохотала или хихикала, а мне не понравилось. Не понравился ни сладкий, насыщенный вкус, ни то, какие мысли разбегались в разные стороны, как туман от солнца. Потеря самоконтроля. Вот что это было. Я ненавижу, когда такое происходит. Дрю пожимает плечами. Это все, что у них есть. Водка на таких вечеринках всегда заканчивается первой. На таких вечеринках это как обычное дело или такое случается? Нет. Я отвожу от себя руку со стаканом. «Оставь себе». Дрю, очевидно, меня неправильно понимает и снисходительно отмахивается. «Все нормально, я себе еще принесу». После этого он улыбается Ханне и ныряет в толпу. Мне нравится его улыбка, то, как он кривит левый уголок рта. Но как только я ловлю себя на том, что думаю о его улыбке, меня охватывает паника. Всю жизнь люди шепчутся у меня за спиной, Всю жизнь меня считают неблагонадёжной. Самоконтроль. Главное — себя контролировать. Я должна идти. Получилось. Это прогресс. Уже? Ханна поднимает брови и морщит лоб. Ты шла в такую даль. Я приехала на велосипеде. Какая разница? Ты ехала в такую даль, чтобы сразу уйти? Ханна тянется ко мне, но я, чтобы избежать контакта, Быстро скрещиваю руки на груди. Мой жест задевает Ханну, и я, чтобы ее не обидеть, делаю вид, будто мне зябка. Это же моя лучшая подруга. Я знаю ее со второго класса. Она делилась со мной печеньем за ланчем. А однажды врезала Джиллиан Даусон, когда та сказала, что моя семья заразная. Я устала, говорю я, и мне не следует здесь быть. Мне хочется добавить и тебе тоже, но я сдерживаюсь. «Ты слышала музыку? Правда, ребята здорово играют?» Ханна слишком уж благодушная, абсолютно не та, которую я знаю. Я чувствую острую боль под ребрами. Ханна старается быть вежливой. Она ведет себя так, как будто мы не знаем друг друга. И ей тоже неловко. Я... я не слушала. Почему-то мне не хочется, чтобы Ханна знала, что да, я слушала и да». Я думаю, что ребята играли здорово и даже лучше, чем здорово. Это личное, я стесняюсь в этом признаться, мне даже стыдно за себя. И несмотря на то, что я проделала весь этот путь от Портленда до Рорингбрук, нарушила комендантский час и все остальное только ради того, чтобы извиниться перед Ханной, у меня снова как утром возникает чувство, будто я ее не знаю, а она совсем не знает меня. Я привыкла ощущать двойственность собственного существования, думать одно, делать другое. Привыкла к этому постоянному перетягиванию каната. Но Ханна явно выбрала одну из двух. Она выбрала другой мир. Мир запрещенных мыслей, людей, поступков. Возможно ли, чтобы все время, пока я жила своей жизнью, готовилась к тестам, бегала с Ханной, этот другой мир существовал рядом, Прятался за моим, жил в другом измерении, ожидая, когда зайдет солнце, и можно будет вынырнуть на поверхность. Незаконные вечеринки, неодобренная музыка. Люди, не опасаясь заразы, касаются друг друга. Им не страшно. Мир без страха. Это невозможно. И хоть я стою посреди самой многолюдной толпы из всех, которые видела в своей жизни, мне вдруг становится жутко одиноко. «Оставайся», — тихо предлагает Ханна. Предложение утвердительное, но голос у нее такой, как будто она задает вопрос. «Хотя бы второе отделение посмотришь». Я отрицательно мотаю головой. Я жалею, что приехала сюда. Жалею, что увидела все это. Мне бы хотелось не знать того, что я теперь знаю. Я хочу проснуться завтра утром и поехать на велике к Ханне. Мы бы болтались по Истренпром, — и, как обычно, жаловались друг другу на летнюю скуку. И я бы верила, что все осталось как прежде. «Я пойду. Все нормально. Ты можешь остаться?» Надеюсь, у меня получилось сказать это твердо. И тут я понимаю, что Ханна и не собиралась идти вместе со мной. Она смотрит на меня, в глазах ее сожаление и жалость одновременно. «Я могу пойти с тобой, если хочешь», – предлагает Ханна, но я вижу, что она просто желает меня приободрить. «Нет, не надо. Со мной все будет в порядке». У меня вспыхивают щеки, мне отчаянно хочется убраться подальше отсюда. Я отступаю назад, наталкиваюсь на кого-то, на какого-то парня. Парень оборачивается и улыбается мне. Я шарахаюсь в сторону. «Лина, подожди». Хана снова хочет схватить меня. Она уже держит стакан в руке, но я сую ей в свободную руку свой. Ханна на мгновение теряется и пытается прижать его локтем к телу. В эту секунду я увертываюсь и оказываюсь вне зоны досягаемости. «Со мной все будет нормально, обещаю. Завтра поговорим». Сказав это, я проскальзываю между двумя стоящими рядом ребятами. Единственное преимущество маленького роста — можно проскочить в самую узкую щель. Ханна тонет в толпе у меня за спиной. Не отрывая глаз от земли, я змейкой прокладываю себе путь от амбара и надеюсь, что щеки не будут гореть всю дорогу. Вокруг мелькают смазанные силуэты. Мне снова кажется, что я попала в сон. Парень, девушка, парень, девушка. Смеются, толкаются, прикасаются к волосам друг друга. Я никогда, ни разу в жизни не чувствовала себя настолько не такой, как все. Никогда не была в таком чужом для меня месте. Слышен высокий механический визг, группа снова начинает играть, но на этот раз музыка на меня не действует. Я даже на секунду не останавливаюсь, просто иду и иду в сторону холма и представляю прохладную тишину над освещенными звездами полями, знакомые темные улицы Портленда, звук шагов патруля, треск переносных раций, когда регуляторы выходят друг с другом на связь. Это нормальный, правильный, знакомый мир» мой мир. Наконец толпа начинает редеть. Находиться внутри такого сборища было довольно жарко, и теперь легкий ветерок остужает мне щеки и дарит энергию. Я уже немного успокоилась и на краю толпы позволяю себе оглянуться и посмотреть на сцену. Амбар, открытый небу и ночи, сияет белым светом. Он похож на огонек в ладони. — Лина? — Странно, Но я сразу узнаю этот голос, хотя слышала его лишь однажды в течение десяти, максимум пятнадцати минут. В его интонации слышится ирония, как будто кто-то посреди ужасно скучного урока наклоняется к тебе и говорит по секрету что-то забавное. Мир вокруг замирает. Кровь останавливается в моих венах. Я перестаю дышать. На секунду даже музыка исчезает и я слышу только какой-то равномерный тихий звук. Он похож на отдалённый барабанный бой. Можно было бы предположить, что это бьётся моё сердце, только я знаю, что это невозможно, ведь оно тоже остановилось. И снова эффект зум. Всё, что я вижу — это Алекс. Он идёт ко мне через толпу. — Лина, подожди. Ужас, как электрический разряд, проходит сквозь меня. Вдруг он пришел сюда в составе патруля, группы регуляторов или что-то вроде того. Но в следующую секунду я замечаю, что он одет не по форме. Джинсы, старые кеды с чернильно-синими шнурками, линялая футболка. «Что ты здесь сделаешь?» Запинаясь, спрашиваю я, когда он оказывается рядом. Алекс улыбается в ответ. «Я тоже рад тебя видеть». Он сохранил дистанцию в несколько футов, И это очень даже хорошо. Я не могу разглядеть в полумраке его глаза, а этого мне как раз сейчас и не надо. Сейчас мне не следует отвлекаться, ни к чему испытывать то, что я испытала возле лаборатории, когда он наклонился ко мне и шепнул на ухо «Серый». Тогда его губы были всего в одном дюйме от моего уха, и я испытала ужас, чувство вины и возбуждение одновременно. Я серьезно. — Говорю я, и для пущей убедительности хмурюсь. Улыбка Алекса меркнет, но не исчезает окончательно. Пришел послушать музыку. Выдохнув, говорит он, как и все остальные. — Но ты не можешь. Мне тяжело подобрать слова, ведь я сама не уверена, что именно хочу сказать. Это же... Незаконно. Алекс пожимает плечами. Одна прядь волос падает ему на глаза. Он поворачивается, чтобы оглядеть собравшуюся на вечеринке толпу. Свет со сцены, как солнечный зайчик, блестит в его волосах и подмигивает мне этим сумасшедшим золотисто-каштановым цветом. «Все нормально», — говорит Алекс, — на этот раз гораздо тише, и я вынуждена податься вперед, чтобы расслышать его голос на фоне музыки. Никто никому не причинит вреда. Мне хочется сказать ему, что он не может этого знать, но я слышу в его словах грусть, и это меня останавливает. Алекс проводит рукой по волосам, и я вижу за его левым ухом аккуратный шрам из трех симметрично расположенных точек. Может, он грустит о том, что потерял после исцеления. Процедура должна была избавить его от подобных чувств, но, как и музыка, она по-разному действует на людей и не всегда исцеляет на сто процентов. Вот почему мои тети и дядя до сих пор иногда видят сны. По этой же причине моя кузина Марсия порой ни с того ни с сего, без всяких видимых причин, начинает истерически рыдать. «А ты?» Алекс поворачивается ко мне. Улыбка на месте, и в голосе снова звучат насмешливые нотки. «Что ты скажешь в свое оправдание?» «Я не хотела приходить», быстро отвечаю я. «Мне надо было...» Я замолкаю, потому что понимаю, что сама не уверена, зачем пришла. Мне надо было передать кое-что одному человеку. Алекс поднимает брови, он явно разочарован. «Хани!» — тороплюсь объяснить я. «Это моя подруга. Ты ее видела у лабораторий». «Я помню». «Никогда не видела, чтобы кто-то улыбался так долго. Улыбка как будто приросла к его лицу». «Кстати, ты еще не извинилась». «За что?» Толпа продолжает перемещаться ближе к сцене. Вокруг нас с Алексом практически никого нет, только иногда кто-то из ребят, подпевая группе на сцене, проходит мимо, но большую часть времени мы совершенно одни. «Ты меня подвела». Алекс чуть приподнимает уголок рта, и у меня снова возникает такое чувство, как будто он хочет по секрету сказать мне что-то восхитительное. Да так и не появилась в глухой бухте в тот день. Я чувствую себя триумфатором. Он на самом деле ждал меня там. Он действительно хотел, чтобы я с ним встретилась. И в то же время во мне нарастает тревога. Ему от меня что-то нужно. Я не знаю, что именно, но я это чувствую, и это меня пугает. Но... Алекс скрещивает руки на груди и, продолжая улыбаться, раскачивается с пятки на носок. Ты собираешься извиняться? Это его непринужденность и уверенность в себе начинают действовать мне на нервы, так же, как это было возле лабораторий. Это так несправедливо. Я-то чувствую себя совсем иначе, как будто меня вот-вот хватит инфаркт, или я растаю от бессилия и превращусь в лужу. Я не извиняюсь перед обманщиками. Говорю я и сама поражаюсь тому, как уверенно звучит мой голос алекс морщится И как это нужно понимать? Да ладно тебе. я закатываю глаза и с каждой секундой чувствую себя все увереннее. Ты собрал о том, что не видел меня на эволуации. Я загибаю пальцы, отсчитывая каждую его ложь собрал, что не узнал меня, даже собрал будто вовсе не был в лабораториях в день эволуации. «Хорошо, хорошо. Алекс поднимает руки. Я извиняюсь. Устраивает? Ты права, мне надо оправдаться. Я говорил тебе, что охранникам запрещено находиться в лабораториях в день эвалуации, чтобы не помешать процессу или что-то в этом роде. Не знаю. Но мне правда нужно было выпить чашку кофе, а на втором этаже в комплексе С автомат с отличным кофе, с настоящим молоком и прочее. Так что я воспользовался своим кодом и проник внутрь. Вот и все. Из-за этого я мог потерять место. Работаю в этих дурацких лабораториях, только чтобы оплачивать учебу». Алекс умолкает. Сейчас он не выглядит уверенным в себе. Похоже, он волнуется, словно боится услышать, что я ему скажу. «Ну, а на галерее ты по какой причине оказался?» Продолжаю допытываться я. «Зачем ты за мной наблюдал?» «Я так и не добрался до второго этажа». Говорит Алекс, и при этом внимательно смотрит мне в глаза, как будто оценивает мою реакцию на его слова. Я зашел внутрь и сразу услышал этот шум, рев, грохот и что-то еще, какие-то вопли и крики. Я на секунду закрываю глаза, вспоминаю ослепительно яркий белый свет, то, как мне казалось, будто океанские волны бьются за стенами лаборатории, и я слышу через пропасть десяти лет крик мамы. Когда я открываю глаза, Алекс по-прежнему внимательно на меня смотрит. Вообще-то я понятия не имел, что происходит. Я тогда подумал, не знаю, может это глупо, но я подумал, что лаборатории подверглись нападению или что-то вроде того. А потом, пока я там стоял, вдруг меня атаковала сотня коров. Алекс пожимает плечами. Слева была лестница. Я перепугался и решил ею воспользоваться. «Коровы-то по лестницам бегать не умеют!» И снова улыбка, на этот раз мимолетная и неуверенная. Так я оказался на галерее. Абсолютно нормальное, логичное объяснение. Я чувствую облегчение и уже не так боюсь его. И в то же время в груди зарождается какое-то ноющее чувство, какая-то тоска или разочарование. А упрямство не дает мне поверить ему до конца. «Я же помню!» как он стоял на галерее. Голова запрокинута, смеется. Помню, как он мне подмигнул. Ему было весело. Он был уверен в себе и даже счастлив, но только не напуган. Мир без страха. «Так значит, ты ничего не знаешь о том, как... как это произошло? Мне даже не верится, что у меня хватило духу задать этот вопрос». Я сжимаю кулаки и надеюсь, что Алекс не замечает напряжения в моем голосе. «Ты имеешь в виду путаницу с доставкой груза?» Как ни в чем не бывало, переспрашивает Алекс, он даже не запнулся. Видимо, как все исцеленные, он не подвергает сомнению официальную версию, и это меня окончательно успокаивает. Я в тот день не отвечал за доставку грузов. Отвечал другой парень, сэл «Его уволили». По инструкции машины надо досматривать. Я думаю, он этого не сделал. Алекс наклоняет голову на бок и разводит руки в стороны. Ответ засчитан. Засчитан, говорю я, но в груди все равно щемит. Если совсем недавно мне отчаянно хотелось вырваться из дома, то теперь мне бы хотелось, как по мановению волшебные палочки, оказаться там, сидеть в своей кровати, и думать, что мне приснился сон об этой вечеринке, на которой был Алекс. «Ну?» Алекс кивает в сторону амбара. «Как думаешь, если подойти ближе, нас не затопчут?» Группа играет какую-то громкую музыку в быстром темпе. Я даже не понимаю, чем она раньше меня так привлекала. Теперь для меня это просто назойливый шум. Я игнорирую тот факт, что Алекс только что сказал «нас». По какой-то причине это слово в его ироничном исполнении подкупает. Вообще-то я шла домой. Я понимаю, что злюсь на Алекса, сама не знаю за что. Наверное, за то, что он оказался не тем, за кого я его считала. Хотя я должна радоваться, что он нормальный, исцеленный и неопасный «Домой?» Удивленно переспрашивает Алекс. «Ты не можешь уйти домой». «Я всегда соблюдаю осторожность», И стараюсь не поддаваться таким чувствам, как злость или раздражение. В доме тети Кэрл я просто не могу себе этого позволить. Слишком многим я ей обязана. К тому же после парочки истерик, которые я закатила, когда была еще маленькой, она постоянно смотрит на меня, словно анализирует, словно оценивает мое состояние. Ненавижу этот ее взгляд. Я знаю, она тогда подумала. В точности, как ее мать» но сейчас я не сдерживаюсь и даю волю злости. Меня тошнит от того, что люди вокруг изображают, будто этот мир, этот другой мир, нормальный, а я ненормальная. Это несправедливо. Как будто все правила вдруг поменялись, а меня забыли предупредить. Могу и уйду. Я разворачиваюсь и начинаю подниматься по холму в расчете на то, что Алекс от меня отстанет но, к моему удивлению, он не отстает. Подожди. Алекс в несколько прыжков нагоняет меня, я резко оборачиваюсь и смотрю прямо ему в лицо. «Что ты делаешь?» И снова меня поражает, насколько уверенно звучит мой голос, если учитывать, что сердце при этом чуть из груди не выскакивает. Может быть, в этом и есть секрет общения с парнями? Может, просто надо все время злиться на них? «О чем ты?» моба запыхались после быстрого подъема, но Алекс все равно улыбается. — Я просто хочу с тобой поговорить. Ты преследуешь меня. Я скрещиваю руки на груди. Этим я как бы перекрываю дистанцию между нами. Ты опять меня преследуешь. — Опять? — Вот оно. Алекс отступает на шаг, мне удалось его удивить. И это доставляет мне удовольствие. — Опять? Ничего не понимая, переспрашивает Алекс. Я даже злорадствую. Хоть раз не я, а он не может подобрать нужные слова. А мне для этого не требуется особых усилий. Мне кажется немного странно, что я всю жизнь удачно прожила и ни разу тебя не видела. А теперь вдруг ни с того ни с сего, куда ни посмотрю, везде ты. Вообще-то я не планировала это говорить. Мне не казалось странным, что я его встретила, Но как только я это произношу, я понимаю, что это правда. По мне, так Алекс должен разозлиться, но он откидывает голову назад и смеется. Смеется долго и громко. Лунный свет серебром заливает его лицо. Я так ошарашена, что не могу пошевелиться и просто стою, выпучив на него глаза. Наконец, Алекс смотрит на меня. Луна все делает четким и контрастным, либо окрашивает в кристально-серебряный цвет либо оставляет во мраке, поэтому я не могу разглядеть его глаза, но я чувствую свет и тепло, те же, что я чувствовала в тот день возле лабораторий. — Может, ты просто меня не замечала? — тихо говорит Алекс, раскачиваясь с пятки на носок. — Я непроизвольно делаю маленький шажок назад. Меня пугает его близость, нас разделяют несколько дюймов, но у меня такое ощущение, что мы касаемся друг друга то Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что ты не права». Алекс умолкает и наблюдает за мной, а я стараюсь сохранить безразличное выражение лица, хотя чувствую, что у меня начинает дергаться левый глаз. Надеюсь, в темноте он этого не замечает. Мы не раз и не два видели друг друга. Я бы запомнила, если бы мы встречались. Я и не говорил, что мы встречались. Алекс не пытается сократить дистанцию. И спасибо ему за это. Хотя бы за это. Позволь, я задам тебе вопрос. Продолжает Алекс и закусывает губу. Это делает его моложе. Почему ты больше не бегаешь мимо губернатора? У меня, хоть я этого и не хочу, отвисает челюсть. Откуда ты знаешь про губернатора? Я хожу на лекции в УП. Университет Портленда. Я припоминаю, что когда Алекс тот день повел нас смотреть на океан от лабораторий, до меня долетали обрывки его разговора с Ханной. Алекс действительно говорил ей, что он студент. В прошлом семестре я работал в гринде на Монумент-сквер и постоянно там тебя видел. Я открываю и закрываю рот. Ни слова не вылетает. Мой мозг всегда отключается, когда нужен мне более всего. Конечно, я знаю, где находится гринд, Раньше мы с Ханной два или три раза в неделю пробегали мимо него. Я видела, как студенты входят туда и выходят, сдувая горячий пар со стаканчиков с кофе. Гринт смотрит на маленькую, вымощенную булыжником площадь. Площадь называется Монумент Сквер. Она находится ровно в середине одного из шестимильных маршрутов, которыми я постоянно пользуюсь. В центре площади стоит статуя мужчины. Из-за непогоды она подверглась коррозии и в некоторых местах исписано граффити. Мужчина шагает вперед, одной рукой он придерживает на голове шляпу, как будто идет сквозь грозу или навстречу сильному ветру, а второй вытягивает прямо перед собой. Очевидно, когда-то в далеком прошлом он что-то держал в этой руке, может быть, факел. Но потом эта часть статуи была отломана, либо ее украли. Так что теперь губернатор шагает с вытянутым вперед кулаком, В кулаке у него отверстие, идеальное место для записок и всяких секретных мелочей. Мы с Ханной иногда проверяли его кулак, хотели посмотреть, нет ли там чего интересного. Но ничего интересного там никогда не обнаруживалось, только комочки жевательной резинки или монетки. Я даже не знаю, когда и почему мы с Ханной начали называть статую губернатором. От ветра и дождя табличка на пьедестале стала нечитабельной. Статую больше никто так не называет. Все называют ее статуя на Монумент-сквер». Алекс наверняка слышал, как мы с Ханной болтаем о губернаторе. Он продолжает смотреть на меня, ждет, и я понимаю, что так и не ответила на его вопрос. «Пришлось изменить маршрут, этот надоел», — говорю я. «Мимо губернатора я уже, наверное, с марта не бегаю или с апреля. А потом я не выдерживаю...» и спрашиваю писклявым голоском, «Ты меня заметил?» Алекс смеется. «Тебя трудно не заметить. Ты часто носилась вокруг статуи и подпрыгивала, как победитель». Горячая волна ползет по моей шее к щекам. Слава богу, мы отошли от ламп на сцене, я, наверное, опять стала красная, как рак. Я совсем забыла, когда мы с Ханой пробегали мимо статуи, Я, чтобы психологически настроиться на последний рывок до школы, подпрыгивала и пыталась ударить ладонью по кулаку губернатора. Иногда мы даже вопили при этом. «Халина!» Должно быть, со стороны мы были похожи на спятивших. Я не... У меня пересохло во рту, мне трудно найти объяснение, которое не звучало бы глупо. Когда бегаешь, иногда делаешь странные вещи. Из-за эндорфинов и всякого такого. Это как наркотик, понимаешь? На мозги действует. А мне нравилось на тебя смотреть. Говорит Алекс. Ты казалась такой. Он на секунду умолкает. Что-то происходит с его лицом. В темноте я даже не могу разглядеть, что именно. Но в эту секунду он такой печальный и неподвижный. И у меня перехватывает дыхание. Как будто он превратился в статую, или в какого-то незнакомого человека. Я боюсь, что он не закончит предложение, но он продолжает. Ты казалась счастливой. Некоторое время мы молчим, а потом прежний Алекс, расслабленный и улыбчивый, возвращается. Как-то я оставил тебе записку. Ну, знаешь, в кулаке губернатора. Как-то я оставил тебе записку. Этого не может быть. От этого можно сойти с ума. Я словно со стороны слышу собственный голос. «Ты оставил мне записку?» Написал какую-то глупость. Просто «Привет», «Смайлик» и «Своё имя». Но ты перестала там бегать. Алекс пожимает плечами. Она, наверное, всё ещё там. Я имею в виду записка. Сейчас, скорее всего, это просто размокшая, скомканная бумажка. Он оставил записку мне. Для меня». Мысль об этом, сам факт, что он заметил меня и думал обо мне дольше секунды, настолько меня потрясает, что ноги начинают дрожать, а руки немеют. А потом мне становится страшно. Вот так это и начинается. Даже если он исцеленный, даже если он не опасен, это еще не значит, что мне ничего не угрожает. Так это начинается. Фаза первая. Зацикленность на объекте трудности с концентрацией, сухость во рту, испарина, потные ладони, головокружение, потеря ориентации в пространстве. Мне становится дурно, и одновременно я чувствую облегчение. Так бывает, когда обнаруживаешь, что твоя самая страшная тайна всем известна, и известна с самого начала. Всё это время тетя Кэрл была права. Мои учителя были правы, и кузины тоже. В конечном итоге я пошла в мать. И это внутри меня. Эта болезнь готова в любой момент начать разъедать меня изнутри, готова отравить мою кровь. Мне надо идти. Я начинаю подниматься по склону, на этот раз почти бегом. Но Алекс снова идет следом. Эй, не так быстро. На вершине холма он протягивает руку и берет меня за запястье, чтобы я остановилась. Его прикосновение обжигает. Я быстро отдергиваю руку. Лина, подожди секунду. Я знаю, что не следует этого делать, но все-таки останавливаюсь. Это все из-за того, как он произносит мое имя. Это действует на меня, словно музыка. Тебе не надо волноваться, слышишь? Ты не должна бояться. И снова у него дрогнул голос. Я с тобой не заигрываю. Я в замешательстве. Заигрывание. Грязное слово. Он думает, что я думаю, будто он заигрывает. Я не... я не думаю, что ты... Я бы никогда не стала думать, что ты... Слова натыкаются друг на друга, и теперь я уверена, что никакая темнота не в силах вскрыть прилив крови к моему лицу. Алекс наклоняет голову на бок. — Тогда ты со мной заигрываешь? — Что? — Нет, невнятно бормочу я. Я в панике. Мозг работает вхолостую. Я ведь даже не знаю, что такое заигрывать. Я знаю только то, что написано об этом в учебниках. Я знаю, что это плохо. Возможно ли заигрывать и не знать, что заигрываешь? Он заигрывает. левое веко дергается уже всерьез. Расслабься, говорит Алекс и поднимает обе руки, как будто сдается. Я пошутил. Он немного поворачивается влево, но при этом не перестает смотреть на меня. Луна освещает шрам на его шее. Правильный белый треугольник — символ закона и порядка. «Я не опасен. Ты забыла?» «Я не могу причинить тебе вред». Алекс говорит эти слова тихим ровным голосом, и я ему верю. Но сердце у меня в груди не собирается сбавлять обороты. Мне кажется, оно готово взлететь и утащить меня вместе с собой. Такое чувство у меня всегда возникает, когда я оказываюсь на холме и смотрю вниз на Конгресс-стрит. Весь Портленд лежит позади меня. Улицы переливаются зеленым и серым, и издалека все кажется незнакомым и прекрасным. А потом я раскидываю руки и бегу, бегу вниз по склону холма. Ветер бьет мне в лицо, а я даже не прилагаю никаких усилий, просто позволяю силе тяжести нести меня вперед. От восторга не хватает дыхания, и я жду, когда закончится полет. Вдруг я понимаю, какая вокруг тишина. Группа перестала играть, и толпа тоже притихла. Только ветер шуршит в траве. Мы стоим в пятидесяти футах за гребнем холма. Отсюда не видно ни амбара, ни собравшихся на вечеринку людей. И я на секунду представляю, что кроме нас нет никого во всем городе, во всем мире. Тонкие нити аккордов начинают плести в воздухе кружева музыки. Она нежная и тихая, как дыхание. Такая тихая, что сначала я даже принимаю ее за дуновение ветра. Эта музыка совершенно не похожа на ту, что звучала раньше. Каждая нота раскручивается в ночном воздухе, как стеклянная или шелковая нить. И снова меня поражает, насколько она прекрасна и ни на что не похожа. Мне почему-то хочется плакать и смеяться одновременно. Облако набегает на луну, и на лице Алекса пляшут тени. Он по-прежнему не сводит с меня глаз. Хотела бы я знать, о чем он сейчас думает. «Это моя любимая песня», — говорит Алекс. «Ты когда-нибудь танцевала?» «Нет», — отвечаю я, слишком уж категорично. Алекс тихо смеется. «Ничего». Я никому не скажу. Я думаю о маме. Вспоминаю ее заботливые руки, когда она скользила вместе со мной по паркету в нашем доме, как будто мы фигуристы. переливы ее голоса, когда она подпевала песням из проигрывателя. Ее смех. Моя мама любила танцевать. Зачем-то говорю я и тут же об этом жалею. Но Алекс не начинает расспрашивать и не насмехается. Он просто на меня смотрит. В какой-то момент мне кажется, что он хочет что-то сказать, но вместо этого он протягивает ко мне руку. Через ночь, через пустоту. А ты не хотела бы? Тихо, почти шепотом спрашивает он. Не хотела бы. Чего? Сердце грохочет у меня в ушах, и хотя между его рукой и моей еще несколько дюймов мы оказываемся в одном энергетическом поле. Мне становится жарко, как будто мы прижаты друг к другу, ладонь к ладони, щека к щеке. Танцевать. Алекс находит мою руку, притягивает к себе. Последние дюймы между нами исчезают, и в эту секунду песня достигает кульминации. Мы танцуем. Все, даже самые великие события, начинаются с чего-то незначительного. Землетрясение, уничтожившее целый город, зарождается от легкой дрожи в нетрах земли. Музыку рождает вибрация. Наводнение в Портленде, которое случилось после двух месяцев беспрерывных дождей, началось с того, что в доке проник ручеек не шире пальца. Тогда, 20 лет назад, затопило больше тысячи домов. Потоки воды принесли по улицам, как трофеи, покрышки, мешки с мусором, старую обувь. А потом еще не один месяц в воздухе воняло гнилью и плесенью. И Господь сотворил Вселенную из атома не больше мысли. Жизнь Грейс была разрушена из-за одного единственного слова сочувствующее. Мой мир взорвался из-за другого слова – «самоубийство». Поправка. Тогда мой мир взорвался в первый раз. Во второй раз мой мир взорвался тоже из-за одного только слова – Из-за слова, которое зародилось во мне и сорвалось с губ, прежде чем я успела одуматься и удержать его. «Ты согласна встретиться со мной завтра?» Такой был вопрос. «Да, таким было это слово».